Глава 18. Братство. Амир. Огонь окутал моё тело горячим липким мёдом. Я попал в пылающий коридор. растворившись в жидком пламени. От невыносимой духоты по лицу скатывались капли пота, от чего плотная ткань форменных брюк и рубахи липла к коже. А броня и походный плащ казались орудием пыток. Вещевой мешок тяготил плечи. Каждый шаг отдавался тянущей болью в подвёрнутой ноге. Но неведомая сила свала вперёд за неясной тенью Мауры, уверенно шагающей по коридору бушующего пламени. Даже если моё тело уже истлело в костре, я чувствовал себя на удивление целым и даже живым. Маура оглянулась, и её губы растянулись в снисходительной ухмылке. Фигура матери Амаль ребила и искажалась. На миг я решил, что Маура всего лишь иллюзия моего разума, пожираемого пламенем костра. От чего готов был пасть духом и обессиленно рухнуть прямо в пышущие жаром объятия первобытной стихии. Только приобретённое с годами упрямство убедила выбросить из головы предательский страх и ускорить шаг. Я нагонял Мауру, не желая навеки застрять в коридоре огня. Наверняка ведьма знала, где мы окажемся. Так и вышло. Вскоре вдали показалась тёмная точка, постепенно увеличивавшаяся до топки камина. в котором трепетали языки пламени. Маура ступила на каменный пол с достоинством императрицы. Я же вывалился следом, закашлевшись от едкого дыма. Голова кружилась, а по телу струились ручейки пота. Я хватал ртом воздух, ощущая, что последние резервы у истощённого организма да во и гляди, закончится. Полный раздражающего снисхождения взгляд Мауры стал той веской причиной, по которой я гордо выпрямился, скрывая слабость. Не хватало ещё, чтобы она пожалела, что взяла меня с собой. Я осмотрел полутёмную комнату, в которой мы оказались. и испытал невольное желание поежиться. Металлическая люстра с множеством свечей венчала сводчатый потолок и нависала над нашими головами. Тяжелые темно-зеленые шторы скрывали окна. Каменный пол сливался со стенами. У камина расположился массивный топчан из темного дерева, устеленный покрывалом из плотной серой ткани, похожей на рогожку. В углу комнаты я разглядел скрытый полумраком письменный стол из того же тёмного дерева, а за ним карту Белоярской империи. Пришлось подойти ближе, чтобы внимательнее рассмотреть превосходно прорисованное полотно. Необычайно красивая карта. Ни разу не видел столь трепетного исполнения. Где мы? Поинтересовался я, на силу оторвавшись от искусно начертанных городов и раскинувшегося на юго-востоке нечистого леса. В доме человека, который так же, как и мы, ищет кадара, уклончиво ответила Маура. А где находится дом? Я имею в виду точку на карте. Ах, ты об этом. Мы в Доире, маленький Лихамор. Уверен. Ведьма упивалась выражением изумления, застывшим на моём лице. Коридор огня оказался слишком протяжённым. Что это за магия? меньше вопросов. Иначе я пожалею, что привела тебя сюда. Я фыркнул, но прикусил язык и сделал это очень вовремя. Поскольку двустворчатая резная дверь со скрипом отворилась, явив нам хозяина дома. Высокого мужчину лет 50 с небольшим Незнакомец был облачён в угольно-чёрные одежды: бархатный халат без единого узора, рубаху, скрывающую горло, и простенькие шаровары. Его волосы цвета воронова крыла, в которых серебрилась яркая седина, торччились в неком подобии порядка, будто пару мгновений назад он поспешно провёл по ним рукой в попытке пригладить. Чёрные глаза с интересом взирали на Мауру. После чего взгляд хозяина дома упал на меня, и густые брови недружелюбно сошлись на переносице. Черты его бледного лица ожесточились. Передо мной предстал непростой человек. Ареол тёмной магии окутывал его. будто императорская мантия хоть и оставался абсолютно не зримым поддавшись памяти тела рука потянулась к портупее в которой сиротливо покоился один единственный нож мой особый кинжал остался за множество вёрст отсюда в надёжном тайном шкафу командира кто это отрывисто бросил Мауре, хозяин дома. Солдат из отряда Амаль. Он утверждает, что Орлан — пособник Кадар. Уголок рта мужчины чуть заметно дернулся. Он скрестил руки на груди и выжидающе уставился на Мауру. Пока она поспешно пересказывала то, что поведал мне Реф, Чёрные глаза хозяина дома цепко впивались в мои. Но я выдержал этот безмолвный поединок. Отродье Кахира сейчас рядом с моей дочерью. Мы должны выдвинуться навстречу, закончила Маура. Её лицо пылало гневом так, что раскраснелись щёки. Зачем ты привела с собой этого солдата? Нам по силам справиться самим. В голосе незнакомца всё ещё звучала враждебность. Пожалуй, моё присутствие волновало его куда больше, чем смерть, притаившаяся за спиной Амаль. Потому что я бы пришёл сам, если бы Маура не взяла меня с собой. Процедил я не дав ей ответить. Мужчина задумчиво почесал подбородок, поросший черной щетиной, и на пару мгновений будто бы ушел в себя. Маура осторожно приблизилась к нему и сжала его из пищеренную рубцами ладонь своей. «Кем ей приходился этот человек?» И кто он, бесова бабушка такой? Этому юнцу можно доверять. Он искренне хочет помочь, произнесла она, чем несказанно меня удивила. Что ж, тогда я рад познакомиться. Актай. Помедлив, мужчина протянул мне руку. которую я напряжённо пожал. Энгар. Недоумённый взгляд ведьмы заставил меня добавить. Я привык к этому имени за столько лет. Твоё право. Она пожала плечами и обратилась к Октаю. Нам нужно выдвигаться. По моим расчётам, они примерно в сутках пути от Дейра. Давайте сначала перекусим. Дорога предстоит дальняя. Нужно хорошенько обдумать наши действия. Миролюбиво предложил хозяин дома и отворил дверь, пропуская нас с Мауры вперёд. Только после его радушного приглашения Я осознал, насколько голоден. Дом Актая оказался просторным и мрачным. Мы проследовали по извилистым коридорам на каменных стенах, которых трепетали огнями масляные лампы, и спустились в полуподвал, где витал насыщенный аромат свежесваренного кофе. С потолка свисали пучки сушёных трав, Их резкий запах причудливо смешивался с кофейным. В углах громоздились бочки, а на полках теснились ряды разнообразных склянок, подписанных чьей-то неаккуратной рукой. Маура толкнула неприметную дверь и вошла первой. Я последовал за ней. Мы очутились на небольшой кухне, львиную долю которой Занимала массивная каменная печь. На ней стояла небольшая потухшая горелка для варки традиционного норамского кофе. И серебряная джезва с фигурной деревянной ручкой. За невысоким деревянным столом на одной из цветастых подушек восседала, скрестив ноги, совсем молоденькая темноволосая девушка в широкой мужской рубахе. неряшливо заправленной в тёмно-серые мешковатые штаны. И с удовольствием пила кофе из маленькой расписной чашечки. Рядом стояла блюдце с засахаренными фруктами, которые Девица задумчиво перебирала пальцами, но при виде нас поспешно убрала руку. Увидев меня, незнакомка нахмурилась, как и Актай несколькими минутами ранее Её недружелюбное смуглое лицо с тонкими чертами выдавало воинственный нрав. Разве поздняя ночь лучшее время для кофе, попенял девица хозяин дома. Как оказалось, самое что не наесть с ехидцей отозвалась она. Голос незнакомки казался бархатистым, а чуть заметная хрип отца придавала ему очарование. Ее карие глаза все еще сверлили меня недоверчивым взглядом, будто стремились разглядеть где-то глубоко внутри личину злодея или подлеца. «Не спорю, она там была». Хорошо, что ты не спишь. Нам нужна помощь. Благодаря этому молодому человеку мы раскусили помощника Кадара. Неужели? воскликнула девушка. Это замечательная новость. И кто же он? Все вопросы потом. Для начала свари кофе нашим дорогим гостям. Готов поспорить, Юноша никогда не пробовал ничего вкуснее. «Перекусим и двинемся в путь. Нельзя терять время!» Распорядился Актай и с кряхтением уселся на одну из свободных подушек. Я сел напротив. Маура же опустилась по левую руку от хозяина дома. Девушка с тоской взглянула на чашку с недопитым кофе, Но спорить с Актаем не стала, либо же не осмелилась. Одарив меня ещё одним недружелюбным взглядом, она насыпала кофейные зёрна в металлическую кофемолку и принялась усердно их молоть. Скрежещущий звук отвлёк меня от тяжёлых мыслей. Я бездумно скользил взглядом по чёрным лентам блетённым в две косы на её висках. Капна прямых тёмно-каштановых волос спускалось до пояса и закрывало спину. Память вероломно подкинула воспоминание о мягких кудрях Амаль, которые она так редко распускала. Нет, Амир. Довольно. Девушка добавила в кофе немного корицы. Я разлила ароматный напиток в три маленькие чашки, точь-в-точь -точь такие же, как та, из которой пила она сама. Пока я прихлёбывал обжигающий горький кофе с нотками специй, девица суетливо накладывала в тарелку сладости. Мой взгляд зацепился за конфеты из муки и сахара, которыми, казалось бы, совсем недавно угощала меня амаль. Рука потянулась к одной из них, и это оказалось последним, что я запомнил. Эй, пентюга, вставай! Везгливый старушечий голос пробивался будто сквозь толщу воды, искажённый и приглушённый. Люди, ну вы посмотрите на это бесстыдство. Срам да и только. Голова раскалывалась, а в лицо нещадно били солнечные лучи. Я с трудом разлепил один глаз, ощущая себя хуже, чем после выпускной пьянки, когда весь наш взвод упился в усмерть в местном кабаке. Палящее солнце стояло в зените. Тело ныло, Истекала от долгого сна на чём-то твёрдом. Кое-как я приподнял голову, открыв таки второй глаз, и разглядел деревянную скамью с витыми кованными подлокотниками, на которой всё это время спал, поджав под себя ноги. Но как я здесь оказался? Где Маура? Где Актай? Кофе, конфеты, кофе. Во рту стоял тошнотворный привкус желчи. Девица что-то подсыпала в кофе. «Очнулся! Надо же!» Вновь раздался знакомый старушечий голос. «Не стыдно тебе, малец? Это ж надо так надраться, Чтоб заснуть прямо на центральной площади. Здесь же почтенные люди гуляют!» Убирайся прочь, пьянь, чтоб глаза мои тебя не видели. Я с трудом перевёл взгляд на невысокую женщину лет 70, облачённую в дорогое прогулочное платье противно-персикового цвета и такого же цвета шляпку с огромным тканевым цветком. Её рука в бежевой перчатке брезгливо прижимала к носу кружевной носовой платок. «Почему, уважаемые люди, должны терпеть эту вонь?» Брюзжала карга, которой вторила женщина помоложе в голубом платье и белой широкополой шляпе. «Сил нет, как надоели эти пьяницы! А этот еще и окровавленный весь! Видимо, не поделили что-то с собутыльниками! Куда смотрят солдаты? В камеру таких или на полезные работы?» По усё улицами тут, раз есть селы куролесить, ночи на пролёт. Не слушая их досадливых причитаний, я пошарил рукой рядом с собой и нащупал вещевой мешок, показавшийся ощутимо легче, чем был ещё вчера. Так и есть. Ещё смешочек с той малой частью денег. которые я взял у наместницы, оставив под матрасом в солдатском корпусе львиную их долю. Помимо этого, пропала пара походных ботинок, добротный кожаный пояс, мои нехитрые медицинские принадлежности и даже бурдюк для воды. В чём дело, женщины? Что натворила этот бродяга? Зычный мужской голос заставил вскинуть голову и устало закатить глаза. Патруль имперских солдат не сулил мне ничего хорошего. Это же просто немыслимо. Бродячие пьянчуги позволяют себе спать на центральной площади. Неудивительно, что вся Белоярская империя считает нас дикарями. В Белоярове Подобные маргиналы уж точно не разгуливают по улицам и не пугают приличных людей, запричитала дама в персиковом платье, заламывая руки. На её лице скользило выражение крайней брезгливости. От него пахнет за версту, добавила женщина в голубом. Я устало отвернулся, рассматривая прохожих и место, где оказался. Совсем рядом возвышался огромный обелиск, возведённый в честь завоевания Нарама Белоярской империей. Надо же, это и вправду центральная площадь Даира. Почему меня бросили именно здесь? И почему я весь пропах дешёвой настойкой? Пойдём-ка с нами, парень, буркнул один из солдат. и потянулся, намереваясь схватить меня за локоть. Тело сработало раньше разума, отчего я отточенным движением вывернул его руку. Двое напарников незадачливого бойца бросились на меня разъярёнными боровами. Они обездвижили меня, навалившись немалым весом. А опозоренный солдат влепил увесистую оплеуху. чего в голове зазвонили незримые колокола. Ты нарвался, говнюк, прошептал он, наклонившись ближе. Но тут же скривился и отпрянул. Что ты такое пил? Невыносимая вонь. Хоть не сдохнешь по дороге. А тебе какой вариант по душе? Чтобы сдох или нет? Поморщившись от головной боли, процедил я: «Он еще и дерзит! Совсем стыд потерял!» — не унималась корга в персиковом платье. Я стрельнул в нее гневным взглядом, и сгустившийся воздух заставил старуху испуганно отпрянуть, шепча молитвы творцу. «Он еще и колдун! Этот пьянчуга чуть не убил меня!» — завопила она, тыча в меня пальцем. А ты ведите его к навирам. Пусть отправят мерзавца на рудники. Солдаты растерянно переглянулись, а я с дурацкой улыбкой пожал плечами, внезапно осиянённый спасительной идеей. После подлого предательства Мауры у меня не осталось причин скрывать свою сущность. Братья помогут отыскать Амаль. Раз не помогла её мать, Отведите меня к навирам, или я удавлю их обеих, заявил я, окидывая склоченных тёток хмурым взглядом. От чего обе бросились на утёк, будто и не было у них за плечами солидного возраста. Один из солдат отвесил мне увесистый пинок и грубо толкнул вперёд. Будем мы ещё и за пьянчуг навиров беспокоить? Давай, двигай. Посидишь в камере денёк другой, а чухаешься. Ещё раз повторяю. Отведите меня к навирам, иначе пожалеете. Солдаты переглянулись и расхохотались, приправив свой смех ещё одним тычком в спину. Я чуть слышно зарычал и процидил: "И не говорите. Что я вас не предупреждал. Воздух вокруг сгустился, будто кисель, и взял в удушливый плен каждого из них. Солдаты схватились за шеи в отчаянной попытке вдохнуть. Я остался на месте, несколько прекрасных мгновений вольяжно наблюдая за их ужасом. Магия бурлила в отдохнувшем теле. упрашивала поднажать и довести дело до конца. Тьма жаждала видеть перед собой посиневшие трупы, но я был её хозяином и потому велел замолчать. Одна мимолётная мысль, и солдаты вновь получили возможность дышать полной грудью, надсадно кашляя и отплёвываясь. Ужас на их лицах сменился яростью. Мгновенной подсечкой и моё лицо уже вдавили в брусчатку. Двое солдат нависли сверху, придавив своим весом. Третий же отстегнул от портупеи особые кандалы и заковал в них мои руки, надёжно пленив магию. Теперь-то вы отведёте меня к навирам. Как видите, «Кандалы не причиняют мне неудобств», — пробормотал я, кое-как двигая губами из-за брусчатки, в которую по-прежнему вдавливала мое лицо рука одного из солдат. «Как такое возможно? Может, они сломались?» — пробормотал кто-то из них. «Было у этих кандалов еще одно занятное свойство». Они причиняли боль любому существу, будь то колдун, ведьмак, человек или нечисть из сказок и легенд. Их ковали из того же металла, что и особые кинжалы, главное оружие каждого навера. Без этих незаменимых вещиц мы оказались бы бессильны против тех, кого приходилось ловить. Особый металл руду, для которого вот уже несколько десятилетий добывали на одном из рудников Фадаята, не причинял боль лишь самим наверам. И то потому, что во время обучения каждый из нас прошёл мучительный ритуал посвящения. Противоядие, разработанное самыми выдающимися химиками императора, вводили под кожу, и оно даровало защиту от боли. Но всю эту боль мы испытывали, пока сыворотка приживалась в теле. Может, вы начнёте соображать и поймёте, что перед вами один из навиров, съезвил я. Почему ещё, по-вашему, на меня не действует особый металл? Солдаты замолчали, и я почти расслышал Как натужно вертятся шестерёнки в их черепушках. Наконец меня подняли с земли и даже отряхнули, но руки не освободили. Мы отведём тебя к навирам, но даже не надейся, что снимем кандалы, сказал тот, кто вдавливал моё лицо в брусчатку. Он выглядел самым сообразительным из их троицы. Да хоть как-нибудь, увидите уже, рявкнул я. Один из солдат замахнулся для очередной оплеухи, но опустил руку, поймав мой тяжёлый взгляд. Невероятно, но простые слова о том, кто я такой, вернули меня в прежнюю жизнь, сбросили тесную маску, с трудом натянутую месяц назад. Напомнили о моём влиянии, воскресили гордость и достоинство. Я вновь стал тем, кого боятся и перед кем заискивают, стал собой. Я ловил на себе десятки взглядов, от сочувственных до презрительных, пока солдаты вели меня по брусчатой дороге к корпусу роты навиров. По телу катились градины пота, размером с лечу. Нарамское солнце щедро делилось своими лучами с Даиром и казалось, позабыло о наступлении осени. Я будто вновь попал в коридор огня и изнывал от жара языков пламени. Бешеный стук сердца от предвкушения встречи с братьями по оружию отдавался в ушах, заглушая звуки проснувшейся столицы. Даир. Середоточие истории славных побед и кровавых легенд, величественной красоты и грязной бедности. Сердце Нарама, окружённое горной грядой, оплот древних традиций, которые здесь чтили и хранили, будто непреложные истины. Моя родина, которую я всем сердцем ненавидил, Родина, куда предпочёл бы никогда не возвращаться, но вернулся ради неё. Центральная площадь осталась далеко позади. Солдаты держали цепко, но больше не позволяли себе ни пинков, ни извитительных слов. Они предпочли не связываться с тем, кто мог и впрямь оказаться на вере. Вскоре впереди показалась внушительная каменная стена с огромными кованными воротами. На них реяли два флага, подхваченные суховеем. Первый чёрный с золотом, флаг Белоярской империи. Второй тёмно-зелёный с красным кинжалом в центре, знамя Наверов. Сердце предательски ёкнуло. я почти дома. Полевать, что это корпус чужой роты с кадетских времён каждому поколению наверов прививали братские чувства. Меня подтолкнули к воротам, у которых лениво переминались с ноги на ногу двое караульных в полном обмундировании. Их тёмно-зелёные мундиры с ярко-красными воротниками и манжетами вызвали во мне необъяснимый восторг как и чёрные ремни, к которым были пристёгнуты неотъемлемые атрибуты нашей службы: меч Каскара, особый кинжал и кандалы. Вышколенная осанка, аккуратная стрижка и гордый взгляд роднили двух абсолютно разных внешне молодых людей. Стоило нам приблизиться, Оба достали из ножен особые кинжалы и подняли их на изготовку. «Зачем пожаловали?» — грозно осведомился один из часовых. Высокий русоволосый мужчина, лет двадцати пяти. Внешне он походил на коренного жителя Белоярова или же исторических земель империи. «Этот бродяга заявляет, что он на вир!» ответил солдат, прижимавший моё лицо к брусчатке. Караульные высокомерно переглянулись и фыркнули. "Своих сослуживцев мы знаем в лицо. Брости в камеру этого лжеца и больше не верьте ни единому его слову", заявил второй часовой. Он был чуть ниже и смуглее своего товарища. Я с интересом пробежал взглядом по обоим, после чего нарочито медленно поднял руки, закованные в особые кандалы, на уровень их глаз и замер, давая на верем возможность сообразить, что не так. Караульные выглядели одинаково обескураженными и заинтересованными. Меня зовут Амир Шайзар. Звание подпоручик. Мой голос прозвучал уверенно и строго. Я заместитель командира разведывательного взвода Адрамской роты навиров. Мой командир капитан Бор драган. Уверен, вы о нём слышали. О нём-то слыхали. Но твои слова попахивают откровенным враньём, бродяга. просодел первый на вер. На меня не действуют кандалы. Для наглядности пришлось вновь поднять сцепленные особым металлом руки. Я прошау аудиенции с кем-то из руководства Даирской роты. У меня важная информация, касаемо безопасности семьи Эркин. Часовые задумчиво переглянулись. Если я не передам эти сведения, Из-за вашей нерасторопности чьей виной станет гибель выводы и его детей. Объявил я и победно возрился на растерянных мужчин. В конце концов, на мне кондалы, связывающие магию. Разве я могу быть опасен? Пожалуй, этот аргумент стал решающим. Один из часовых велел моим конвоирам следовать за ним. От чего те удивлённых мыкнули. Похоже, солдаты в меня не верили. Обидно. Мы миновали ворота и направились к центральному корпусу, двухэтажному каменному строению с арочными окнами, вычурным портиком с колоннадой и фигурным карнизом. К зданию прилегала круглая башня, на вершине которой, наверняка, жили вороны. На протяжении многих десятилетий навиры использовали их для передачи почты. И я считал этих птиц самыми странными из крылатых почтальонов, пока не познакомился с командиром отряда Амаль и его беркутами. На небольшой круглой площади перед центральным корпусом возвышался памятник Акамиру Наву, основателю корпуса навиров. мимо нас прошествовал небольшой строй мужчин в зелёной форме, вынудив посторониться. Они промаршировали к расположенному в отдалении плацу, где скопилось два десятка их сослуживцев. Молодыка, как же я соскучился! Двери центрального корпуса гостеприимно встречали распахнутыми створками. Их украшали древние письмена, как и во всех остальных провинциях. Корпуса навиров строились по образу и подобию первого, того, что больше двух столетий назад возвели в Белоярове, как оплот новой силы, созданный императором. У входа дежурил ещё один навир. Парнишка проводил нашу процессию озадаченным взглядом, но препятствовать не стал. Передо мной предстал богато украшенный холл, из которого вели два длинных коридора и широкая каменная лестница, застеленная красной ковровой дорожкой. Окна закрывали тяжёлые бордовые портьеры. На белоснежных стенах и потолке красовалась искусная лепнина, а взгляд притягивал десяток портретов. высокопоставленных наверов. Холл на удивление пустовал. В центральном корпусе Адрамской роты денно и ночно кипела жизнь, а здешние обитатели будто заранее залегли в зимнюю спячку. Возможно, тому виной построение на плацу. Наверняка подвал этого здания забит заключёнными. Но внешний его облик Чист и благороден. У каждого корпуса Навиров, увы, неприглядная изнанка. Часовой повел нас на второй этаж, но миновал красивейшую дверь с позолотой, ведущую в кабинет командира даирской роты. Зубы скрипнули от бессильной злости. Каждая потраченная в пустую минута приближала смерть Амаль. Если она ещё была жива. А если же нет, то всё попросту уже не имело смысла. Куда мы направляемся? требовательно осведомился я. К тому, кто сможет подтвердить или опровергнуть твои слова, загадочно ответил Навир. От чего сердце вдруг взволнованно ёкнуло. Моя презрачная надежда. Эхо наших шагов скрадывало алая ковровая дорожка. Солдаты удивлённо вздыхали, оглядывая богатство и вычурность корпусов авиров. Император никогда не скупился на содержание своего личного войска, и мы привыкли считать эту привилегию чем-то обыденным. Караульный остановился у двери в конце коридора, у самого окна, за которым открывался вид на плац. По нему маршировал строй наверов, подгоняемый строгими возгласами командира. Из открытого окна донёсся его гневный вопль: "Куда вас опять занесло, уроды? Не вздумайте опозорить меня перед воеводой!" Наш провожатый вежливо постучал и, дождавшись ответа, отворил дверь. Он вошёл первым, Приложив кулак к груди, меня же впихнули следом. Мы оказались в просторном светлом кабинете с роскошной меблировкой. Вычурный письменный стол белого цвета, кресло и мягкий диван на львиных ножках, обитые бордовым бархатом, камин и шесть резных стульев вызвали у меня невольную ухмылку. А драмские начальники... не тратили деньги императора так бесстыдно. Прошу прощения за беспокойство, капитан. Этот человек назвался навирам адрамской роты и требует аудиенции с руководством. Отрапортировал часовой. На лице светловолосого молодого мужчины, чинно восседавшего за столом, отразилось несказанное изумление. Амир Я с улыбкой кивнул, мысленно подивившись постоянству Дана. На целых 2 года он задержался в Даире, куда особо-то не стремился никто из навиров. Здешний народ впитал ненависть к особому войску императора, когда-то сломившему свободу их страны, с памятью поколений. Служба в Нарами полнилась опасностями. Много наших братьев полегло на этой земле от рук колдунов. Здесь никогда не служили женщины, которых и без того было немного в корпусе Навиров. Виною тому не только опасность, но и строго патриархальный уклад на рама. Неугомонная натура Дана и почти что магический талант выбивать себе лакомые должности, Могли направить бывшего сослуживца куда угодно, вплоть до самого Белоярова. Однако он сидел напротив и удивлённо пучил раскосые глаза. Неужели владыка проявил ко мне милосердие? И я уж и не смел уповать на удачу, несмотря на то, что всей душой надеялся увидеть Дана именно на этом месте. Ну, здравствуй. Второй после командира, усмехнувшись, протянул я. Данн расплылся в тёплой улыбке, обогнул свой монументальный письменный стол и заключил меня в дружеские объятия. От его белоснежной рубашки пахло травами, а не потом. Терпкий запах одеколона, недопустимого для простых наверов. наполнял мои ноздри. Идеально причёсанные волосы лежали в абсолютном порядке. Сапоги и ремень блестели, будто глаза влюблённой девуш. Должность бывшего сослуживца освободила его от активных тренировок и подарила спокойные дни в роскошном кабинете. Заместитель командира? извитильно переспросил Дан. Моё место занял, значит. Я-то думал, ты давно упорхнул под крыло ротнара. Этот шут несколько раз порывался забрать тебя к себе. Незаменимых нет, — делано равнодушно, — ответил я. Но не выдержал и расхохотался. Командир до сих пор вспоминает вылетевшую в окно кровать. Поэтому ты не забываем. «Еще бы, зануда, бор забыл! Кровать-то приземлилась на него!» Мы вновь впрыснули, но смех Дана оборвался на полувздохе, стоило ему заметить мои скованные руки. Между бровями бывшего сослуживца залегла глубокая морщина, а гневный взгляд прошелся по солдатам империи и часовому. Кто посмел сковать моего брата? Снимите немедленно кандалы. Один из солдат торопливо завозился с ключом, и вскоре металлические путы разочарованно звякнули, освобождая мои запястья. Сгиньте из глаз моих, приказал Дан всем троим, от чего те на миг склонили головы, как подобает при общении с высшими чинами. и выскочили за дверь. Данн сделал приглашающий жест в сторону дивана, Чинн вернулся на своё место и пронзил меня изучающим взглядом. Я же не мог думать ни о чём, кроме того, как неумолимо быстро бегут бесполезные минуты. Плохо выглядишь, вынес он свой вердикт, чем абсолютно меня не удивил. Знаю. Недавняя встреча с нечестью прошла не слишком-то удачно. Брови Дана взметнулись вверх. Я не дал ему задать ни единого вопроса и продолжил. Я пришёл сюда за помощью. Воеводи и его дочери грозит смертельная опасность. Они следуют в столицу по даирскому тракту. По моим подсчётам, Процессия должна приближаться к гряде, если их всех ещё не перебили. Дан Мигом растерял всё своё бахвальство и на глаза обернулся тем, кем стал благодаря старине Бору. Командиром штурмового отряда даирской роты наверов. Рассказывай подробнее. И начни с того, как вообще оказался в Нарами. Приказал он. Амаль Кахир, невеста Тира Аксарина, сказал я, удовлетворённо отметив расширившиеся в изумлении глаза Дана. Он поручил мне её охрану и защиту. В Вороссе происходили загадочные убийства, сам знаешь. Я попросился в её поместье под видом сбежавшего от мирейских навиров колдуна. Если положить руку на сердце, я почти не солгал. Да, Тир отправил меня не столько защищать, сколько шпионить за Амаль, залезть ей под кожу, выведать тайны и слабые места. Мысль, подброшенная Брайем невзначай и, наверное, в шутку, не покидала его голову на протяжении 3 месяцев. Пока не представился слишком удобный случай, чтобы им не воспользоваться. Сын привратника Ингарди Нир околдовал свою возлюбленную и тайно увёз из Адрама. После чего наша небольшая группа под моим командованием выследила выродка в одной из небольших деревенек. Незадачливый герой-любовник отчаянно сопротивлялся. И от того встретил свою смерть прямо на постоялом дворе. Тогда-то и родился наш стером и бором план. План, по которому я должен был не только понять в своём ли уме Амаль, но и сделать вывод, насколько опасна она может быть после свадьбы. И, конечно же, уберечь её как ценную фигуру на поле боя. в которое превратился адрам. Тебе же известно о нападении горного кадара на амалькахир, спросил я, и дождавшись кивка, продолжил. Он охотится за её даром. Я был рядом с ней и чудом не сдох в ту ночь. Наместница спасла меня. Она спасла? Выпученные глаза Дана казалось, вот-вот выпадут и задорно покатятся по столу. Она же омалишонна. Я считал так же, пока не узнал её ближе. Но сейчас это не важно. Воевода забрал Амаль в Даир, уверенный в том, что так убережёт её от опасности. Всё бы ничего, но его сын Орлан в сговоре с Кадаром Он планирует избавиться от сестры и, скорее всего, от оставшейся части семьи тоже. Откуда сведения? Вкратцева осведомился Дан. От шпиона, уклончиво ответил я и опять же не соврал. После чего пересказал бывшему сослуживцу занимательную историю о путешествии по огненному коридору. отравленным кофе и пробуждению на центральной площади. Умалчал лишь Амаури, назвав её ведьмой, живущей в нечистом лесу, к которой Амаль время от времени обращается за помощью. И вновь ни слова лжи. Если правдивость моих слов проверит чтец тела, эта полуправда его удовлетворит. Не зря же нас так долго готовили к шпионажу в кадетском корпусе. "То-то я и думаю, почему от тебя так разит. Решил, что ты заливаешь дрянным пойлом тяжёлой будни навера", хмыкнул Дан, но вновь посерьёзнел. "Я приглашу целителя, чтобы он осмотрел тебя, и попрошу принести еды. Мне нужно поговорить с командиром роты, а тебя пока подлатают". И обязан спасти её, Дан. Это мой долг. Амаль сотворила невозможное, чтобы вытащить меня из лап смерти, выпалил я, неожиданно для самого себя, дав слабину перед старым товарищем. Бывший сослуживец окинул меня понимающим, печальным взглядом, чуть заметно усмехнулся и кивнул. Его проницательность порой поражала даже старину Бора. Я остался в одиночестве и откинулся на мягкую спинку дивана, устало прикрыв глаза. Только не позволить страху вернуться. Амаль жива. Я найду и обниму её. Плевать, что она узнает правду. Плевать на её ненависть к навирам. Плевать на всё, кроме её жизни. Алое закатное солнце неторопливо скрылось за Даирской грядой, последними вспышками огненного света благословив наше напряжённое путешествие. Тьма окутала серпантинные дороги, отчего кони заметно нервничали. Один из навиров С легкостью создал два трепещущих светлячка и отправил их в полёт, дабы осветить нам путь. Мы провели в дороге уже несколько часов. По приказу дана, лекарь исцелил покрывшиеся кровавой коркой раны на моей шее, прогнал боль в подвёрнутой ноге и напоил чудодейственными бодрящими настойками. Божье мне выдали полевое обмундирование на веров: сапоги, чёрные штаны и дублет, нагрудник из варёной кожи и тёмно-зелёный походный плащ с салой застёжкой на горле. Форма отряда наместницы ощущалась змеиной кожей, которую я с облегчением сбросил. Дан распорядился выдать мне меч и кинжал. По традиции, особые кинжалы ковались персонально для каждого навира. Но наши братья погибали, и их оружие оставалось в тайниках для особых случаев. Этот случай в Даирской роте наступил сегодня. Часы бежали один за другим. Наш немногочисленный отряд неуклонно двигался вперёд. Но я с трудом удерживал себя от того, чтобы покинуть строй. Мы шли слишком медленно. Безучастные горы походили на коварных исполинов, вводящих за нас каждого, кто смеет тревожить их покой. Бесконечный серпантин, будто бы уводил наш отряд всё дальше от цели. Дан лично возглавил поход и взял с собой оставшихся восьми рык наверов штурмового отряда. Как он пояснил, остальные 25 отправились в Вороссу несколько дней назад. Именно отряд Дана стал стеной, призванной защитить воиводу и его детей от преследующей их нечистой силы. На протяжении всего пути бывший сослуживец молчал, напряжённо осматривая окрестности. И я понимал, что за предчувствие мучило Дана. Его людям грозила смертельная опасность, и он никак не мог на это повлиять. Всё, что нам осталось двигаться быстрее. Ночь уже перевалила за середину, когда вдалеке послышались громкие мужские голоса. Они разорвали тишину, будто пищу бумагу, отчего каждый из нас застыл и напряжённо прислушался. Рука по привычке скользнула к рукоятке кинжала и замерла на ней, ощущая неестественно холодный металл. На протяжении многих лет он дарил моей горячей голове покой, которого ей так не хватало. Дан спешился и беззвучно достал меч из ножен. Он предпочитал ближний бой, каждый из которых неизменно выигрывал благодаря огромной физической силе, дарованной магией. Я последовал примеру бывшего сослуживца Хозяин светлячков, освещавших нам путь, усилием воли увеличил их, и те разорвали густой мрак вокруг. Голоса стихли, будто бы те, кого мы услышали, застыли в том же тревожном ожидании. Кто идёт? Громогласный голос дана Волной прокатился по пустынной местности, эхом затерявшись между деревьями и кустарниками. Тишина послужила худшим ответом. Тот, кто прятался во тьме, затаился, готовый напасть. "Отвечайте, когда на вир задаёт вопрос", рявкнул Дан. Кусты зашевелились, от чего я поднял меч выше. Остальные спешно спрыгнули с коней и сделали это бесшумно, будто кошки. «Командир!» — раздался голос из-за пышного кустарника, откуда сию же секунду появилась высокая тень. Коренастый, обритый налысо мужчина вошел в свет огней, И на лице Дана расплылась улыбка непередаваемого облегчения. За первым навером из своих укрытий вышли ещё двое. Судя по их встревоженным лицам, ничего хорошего ждать не стоило. Сердце болезненно ёкнуло, в отчаянии ударившись о рёбра. Только бы она была жива. Откуда вы здесь? Ошеломлённо выдавил лысый навир. "Изда ира, откуда же ещё?" фыркнул Дан, но мигом посерьёзнел. "Где воевода?" Все трое устуживались, отчего в воздухе повисло предвестие надвигающейся бури. Моё сердце грохотало в груди, отдаваясь в глотке. Казалось, даже колокольный звон по сравнению с этим громыханием шёпот. "Вывода мёртв", выдавил второй на вер, высокий и худощавый. Из их троицы он единственный нацепил походный плащ. "А наместница? Где она?" выпалил я, незаметный для самого себя приправив вопрос командирским тоном, от чего все трое с сомнением покосились в мою сторону. Похищена. После небольшой паузы процедил лысый одно слово. Оно лишило смысла все мои трепыхания, каждый шаг, сделанный за эти сутки. и каждое поспешное решение. Мы не отыщим Амаль. Никогда не отыщим. Пока кто-нибудь не найдёт её тело, из которого кадар насильно вырвет магию вместе с жизнью. Возможно, Орлан с удовлетворением сожжёт мёртвую сестру, дабы не осталось и напоминания о правительнице ворских земель. Дан сочувственно похлопал меня по плечу, пока остальные расспрашивали нашедшихся товарищей о смерти воеводы. Он велел всем следовать к лагерю, прервав пустые разговоры. Я безропотно выполнил приказ бывшего сослуживца, ощущая себя героем кошмарного сна, который с минуты на минуту прогонит рассвет. Вот-вот, по команде подъём, и открою глаза на собственной койке в кубрике разведывательного взвода. С раздражением, выслушав ворчание командира, отправлюсь на очередное задание и никогда никогда не встречу Амаль Эркин. И никогда не потеряю её. Наша павшая духом процессия Следовала к разбитому лагерю. Моя безысходность глухим эхом раздавалась в мерном цокате копыт, в оживлённом стрекотании сверчков и даже в шёрохе ветра, ворошащего листву. Встреченные на виры в подробностях описали нападение Кадара и исчезновение Амаль и двух её братьев. Убийство воивы гебель беркута и его верного пса. Помимо всего прочего, от смертоносной магии низших демонов пали и двое навиров. Лицо Дана, казалось, даже почернело от горя. Эта потеря стала для него первой. Смерть беркута вызвала в моей душе необъяснимое смятение. Он был ближайшим другом Амаль. И без него её перекособоченная жизнь утратила бы единственную опору. Впрочем, они уже наверняка встретились в царстве Владыки. А я не успел. Если бы меня не отравили, если бы я не провалялся до полудня на центральной площади Даира, мы бы успели. Я бы защитил её. Вскоре неподалёку показались две-три пещущие точки горящих костров. К ним мы и направились. Солдаты и навиры мельтешили по поляне, отведённой под временный лагерь, будто муравьи. Я спешился и направился к экипажу, у которого покоились Четыре мёртвых тела. Труп беркута привлёк мой взгляд чудовищным ожогом, чернеющим на груди. Она могла как испепелить, так и согреть. Как ослепить, так и осветить путь. "Кажется, так", говорил Орлан. а после поджарил ближайшего друга Амаль. Среди множества лошадей я разглядел заметно взволнованного тайфуна, и сердце вновь болезненно защемило. Как же он теперь без хозяйки? Изумленные взгляды солдат на местницы подмечали каждый мой шаг, но никто из хваленых смельчаков Не отважился сказать мне ни слова. На лице каждого отпечаталось отвращение. Они ненавидели Навиров, как и Амаль. Я для них змея, свернувшаяся под одеялом. Мне было плевать на каждого, на всех, кроме Амаль. Ингар! И иди! Девушка бросилась ко мне и крепко стиснула в объятиях. Она давилась рыданиями и дрожала то ли от холода, то ли от страха. Наверы удивлённо косились на нас, но молчали. Дан усмехнулся и неодобрительно покачал головой. Наверняка решил, что я крутил шашни одновременно и с наместницей, и с её служанкой. И отстранился отыды, одним движением стянул с себя плащ и накинул ей на плечи. Та вздрогнула, присмотревшись к цвету материи и отцепенила. Её мутный взгляд прошёлся по нашему небольшому отряду и мы ему обмундированию, замерев на ножнах с особым кинжалом. И до решительно сбросила плащ, и тот с шорохом скользнул к её ногам, будто одна из подвластных мне теней. Ты навир? процедила она, всё ещё таращась на меня. Но на опухшем от слёз лице уже проступило разочарование. Колючее и ядовитое. Я сдавленно кивнул. Но не успел проронить и слова из вороха бесполезных оправданий, как совсем рядом раздался громкий хруст веток. Солдаты и навиры схватились за оружие. Ида приглушённо пискнула, когда я закрыл её собой, выхватив меч. Из темноты появились четверо. Троих я узнал по темно-зеленым походным плащам. А вот четвертый, руки которого сковали особые кандалы, никак не походил на Навира. Наверняка кочевник. Этого людо хватало в горах и пустошах. Они жили общинами и не жаловали обитаемые места. Кочевники не чтили ни религию Нарама, ни веру Белоярова. Они жили по своим законам, служили своим правителям и судили своим судом. Пленник был одет в красную рубаху до колен, подпоясанную кожаным поясом грубой выделки, и шаровары того же цвета. В косматых чёрных волосах проглядывали растрепавшиеся косы, подвязанные верёвками. Изхудавшее лицо из пещеряли уродливые, расплывшиеся наколки. Наверняка их наносили грубым методом с помощью сажи. На кистях его рук и от тоже сумел разглядеть рисунки. Один из наверов вытолкнул пленника к костру, и тот кулёмом свалился на землю. Кочевник рассерженного взрился на обидчика, И гордо вздёрнул подбородок. От чего на истощённом лице заиграли зловещие тени, отбрасываемые огнём. Кандалы причиняли боль, однако он ни словом, ни жестом не выдавал своих страданий. Бакир, нечисть тебя сожри. Кого ты приволок? рявкнул Дан. Навер толкнувший пленника к костру вздрогнул, и все трое мгновенно поприветствовали командира традиционным ударом кулака в грудь, где билось сердце. Он следил за нами. Когда заметили, пытался улезнуть. Толдычуш, не за вами я следил, а шёл на вонь свежей мертвечины. С отвращением процедил кочевник. Вы какого-то беса в ту же сторону топали. Дан приблизился к пленному и вгляделся тому в глаза. Расскажи, что знаешь, и тогда я отпущу тебя. Кочевник недоверчиво хмыкнул. Знаю я вас, балаболов. В темницу бросите. Ишь, так крыто. «А разве ты что-то сотворил?» «Мы не бросаем в тюрьму просто так», — парировал Дан. «Хороша сказочка, да для дурачков», — проворчал пленник. В груди стенало дурное предчувствие. «Возможно, этот человек учуял смерть Амаль. Я должен найти хотя бы ее тело». Иначе так и не смогу поверить, что она мертва. Буду тешить себя дурными надеждами, уповать на её силу и хитрость, но так и не смирюсь с тем, что грозная наместница Амаль просто девушка, слабая и смертна. Ночной ветер, блуждавший в ветвях деревьев, завыл раненым волком в торе моей боли. И эхо его стенаний отозвалось в теле мерзкой дрожью. Я присел на корточке рядом с пленным, и наши лица оказались совсем близко. «Прошу тебя, скажи, что знаешь. Я ищу дорогого человека. Мы не причиним тебе зла». Слово чести. Тихонько, чтобы не услышал даже Дан, взмолился я. Кочевник вгляделся в мои глаза. Его бездонный взгляд обволакивал, будто чёрные топи. А этот жук не так-то прост. Сильный колдун, возможно даже шаман. Верю. Что не надуришь, кудрет. Наконец произнёс он, коварно подмигнув. Я чую запах горелой плоти. Смерть двоих смердит в воздухе. Их сожрало пламя и выплюнуло пепел.